справедлив и к нижним чинам. Характер его, по-моему, отличался только одним – неровностью, которая выражалась, однако, не в чем-нибудь неприятном, а только в частых и быстрых переходах от веселости к меланхолии, от разговорчивости к молчаливости, от уверенности в себе к безнадежности насчет своих достоинств и вообще всей своей судьбы. Затем мнение ротмистра Лихарева.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 с дикой улыбкой советовался с нами, у какого портного заказать себе штатское платье. Затем граф Кошица. Елагин был человек, в общем, нрава веселого и нежного, нервный, впечатлительный, склонный даже к восторженности. Особенно действовали на него театр и музыка, часто доводившие его до слез. Да он и сам был необыкновенно способен к музыке, он играл чуть ли на всех инструментах.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 Нынче хорошо, ну и слава богу, а что завтра будет наплевать, утро вечер мудренее. Добился я репутации славной, первый пьяница и дурак, чуть ли не во всем городе. Такая самооценка как будто связывалась красноречием прокурора, говорившего, что во имя животной борьбы за наслаждение Елагин поставил женщину, всю ему отдавшую, на суд общества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 точно муха, попавшая в чернила, наползала. Ну что ж, подчерк, как говорят, есть, если не зеркало, то до известной степени выражение характера. Я все тот же лоботряс, как и был, и если хочешь, даже хуже, так как два года самостоятельной жизни и еще кое-что наложило свою печать. Есть, брат, кое-что, чего и сам Соломон премудрый не выразит, а потому не удивляйся,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 Вообще, черт знает к чему, что грудь ломит. Ты скажешь, что это еще юность. Так отчего же мои сверстники ничего подобного не ощущают? Я стал страшно нервный. Иногда зимой, ночью, в метель, в холод, вскочив с постели, летаю верхом по улицам, изумляя даже городовых, которые привыкли ничему не удивляться и, заметь, вполне трезвый и не с перепоя.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 Прочтение хотя бы одного этого письма говорит, что сошлись личности, ничего общего между собой не имеющие.